ЧАСТЬ ВТОРАЯ «Смотри, Исё, Кокун!» — крикнул мне Митараи, читавший газету за столом на веранде. Его голос прозвучал необычайно серьезно, поэтому я решил, что произошло нечто, и вышел к нему. Это было утро 23 сентября 1984 года. Заинтересовавшая его статья была совсем небольшой по объему. При невыясненных обстоятельствах на крыше частного дома в нисито тё Нисику, был обнаружен труп мужчины. Тело найдено одетым и в странной позе, будто оседлало крышу. Я решил, что инцидент, должно быть, заинтересовал Митарае, но он позвал меня по другой причине. «Прочти-ка имя погибшего» и указал пальцем на часть газетной статьи. Я наклонился поближе и прочел вслух «Безработный господин Таку Фудзинами». Я не сразу понял. Прошло уже десять дней с тех пор, как я пару раз слышал это имя в разговоре. «Таку Фудзинами! Ого!» Теперь я все вспомнил. Человек, по которому Марико Мори, представившаяся моей поклонницей, тоскует вот уже семь лет. Умный, привлекательный, но бессовестный лжец. Он умер?» Потрясённый я вырвал газету из рук Митараи. Господин Таку Фудзинами, безработный, проживающий в Ниситоба-Тё, Нисику, был обнаружен мёртвым на крыше дома своей матери, госпожи Ятиё Фудзинами, ранним утром 22-го числа. Что с ним случилось? Сердечный приступ. Но как? Не могу в это поверить. Это же парень Морисен. Она должна быть в шоке, растерялся я. Но с чего вдруг он полез на крышу и умер? Его обнаружили вчера утром? Предполагаемое время смерти позавчера, 10 часов вечера. Позавчера бушевал тайфун. В самый его разгар. Верно. Зачем он в такое время полез на крышу? Исиока Кун, внимательно прочти статью целиком. Там сказано, что господин Таку Фудзинами был одет в тонкий зеленый свитер и в брюки. При нем не было ни пальто, ни дождевика. Легко одетый, без зонта, он поднялся на крышу. Но только посмотри, к задней стене дома, рядом с дверным проемом, всегда была прислонена старая лестница. Однако 22 сентября в 7.40 утра ее следов там не обнаружили. Митарай довольно потер ладони. «Что это значит?» – спросил я. «Итак», – энергично начал мой друг. «Если у вас не хватает всех нужных ингредиентов, то вы вряд ли сможете начать готовить». Сейчас я могу сказать только, что это крайне необычное происшествие. Почему бы Исио Кокун нам не приготовиться к выходу? Нет нужды готовить завтрак. Поедим где-нибудь в Исидзакитео. Что, поедем на место преступления? Я вернулся в комнату за верхней одеждой. Нет, спасибо. Там сейчас полно полиции и прессы, так что следы преступления давно втоптаны в землю, уже поздно. Поедем в Исидзакитео. Зачем нам в Исидзакитео? «Эй, сё, как он, только не говорит что ты забыл о существовании своей поклонницы». Я остолбенел. «Не может быть. Ни за что. Встретимся с госпожой Мори. Ты же переживал, что бедняжка в шоке. Я не хочу с ней встречаться. Так не пойдет. Ты обязан ее поддержать. Но я...» «Жду тебя внизу. Выключи газ, закрой дверь и спускайся». И Митараэ быстро вышел. Марика Мори говорила, что работает в универмаге поэтому часы ее работы наверняка отличались от распорядка дня обычного офисного сотрудника. Сейчас она могла быть дома, а не на работе, но у меня не было ее точного адреса или телефонного номера, поэтому узнать об этом заранее мы не могли. Исио Кокунь, впредь спрашиваю своих поклонниц хотя бы номер телефона, кто знает, что может произойти потом. — Зная, что так будет, не стал бы тебе ничего рассказывать, — ответил я. — Можешь не рассказывать. Такой ловелас, как ты, даже месяц ничего скрывать не сможет. С чего это вдруг? На всех твоих пластинках молодые певицы, в любимых фильмах красавицы-героини, у изголовья стопка книг о красивых женщинах и известных актрисах. И в кафе ты ходишь, только если там симпатичные официантки. Странно, не правда ли? Кажется, она говорила, что живет рядом с рестораном «М». Наверное, это ее здание. Митарае ускорился, завернув за угол. По мере приближения к цели он становился все нетерпеливее. Дом он нашел сразу. Такой друг весьма полезен, когда ты находишься в активном поиске. Зная совсем немного, он может с легкостью привести тебя домой к женщине. Хотя подобные люди сами редко бывают бабниками. Квартира Марика Мори находилась на первом этаже многоквартирного дома. На мой взгляд, у такого жилья много недостатков, однако здесь со стороны веранды располагался небольшой сад, явно приходившийся по нраву жильцам. Сейчас растения уже увяли. К тому же недавно прошел тайфун, поэтому сад производил удручающее впечатление. На двери в конце коридора со штукатуренными стенами висела табличка с фамилией Мори. Нам повезло, и стоило мне нажать на звонок, как Морика Мори сама открыла нам дверь, даже не задавая вопросов по домофону. «Госпожа Морика Мори? Простите за беспокойство. Вы, должно быть, помните моего друга». митарая указал на меня. Марика потрясенно уставилась на мое лицо. «Ам, вы... это...» — промямлила она. Митарае вытаращил глаза, а потом, улыбнувшись, подмигнул мне и спросил. «Моррисон, недавно вы читали очень интересную книгу «Дом кривых стен», не так ли?» «Дом кривых стен?» А... нахмурив брови, она задумалась. «Ах, да, я вспомнила». «Тогда вспомните, пожалуйста, человека, который написал эту книгу» и шута, что в ней фигурировал. «А, Исиока-сенсей, вы же Исиока-сенсей. Простите, не сразу поняла, я бесконтактных линз». «Ах, тогда выходит вы, Митарай-сенсей». «Что ж, это заняло много времени. Вы вспоминали целую вечность. На самом деле мы ожидали, что вы пребываете в расстроенных чувствах, поэтому подумали, что можем быть полезны». «О чем вы? Все это так неожиданно. Вы понимаете причину нашего визита?» Это из-за господина Таку Фудзинами. Митарай внимательно следил за Марико Мори. Фудзинами? Ах, Исиока, сенсей, мы говорили о нем, об этом нехорошем человеке. Так что с ним? Быстро протараторила Марико Мори, ее пухлые щеки порозовели. Вы ничего не знаете? Спросил Митарай, пристально глядя на девушку. Нет, а что? На ее губах промелькнула улыбка. Его тело обнаружили вчера утром. Что? Улыбка исчезла с ее лица, а щеки мгновенно побелели. Удивленный голос стал глухим и слабым, и больше походил на шепот. «Вы ничего об этом не слышали?» «Нет, ничего». «Это что, правда?» «Правда. Напечатано в утренней газете. Поэтому я и хотел расспросить вас немного, Морисан». Марика никак не отреагировала на словами Тарайи. Она была так удивлена и напугана, что казалось вот-вот лишиться чувств. Я растерянно потоптался на месте. «Мне очень. В торговом центре Исадзаки есть кофейня под названием «Р». В ней вы встречались с господином Исиока на прошлой неделе. Мы подождем вас там, пока будем завтракать. А вы сейчас должны успокоиться. Во сколько начинается ваша смена на работе?» «Сегодня выходной. Как удачно. Что ж, до встречи». «Да». Убедительно поговорив с Марико Мори, Митарай поклонился и вышел. Женщина так и осталась стоять рассеяно держась за дверную ручку, я ощутил острую боль в груди.